Глава 11. Что это? Мор с недоумением уставился на кровать, точнее, на баррикаду посреди нее, которую я соорудила из наших свадебных нарядов, пока уже он мылся в ванной. Хоть для чего-то пригодилась эта нелепая одежда. Я разделила наши спальные места, отозвалась я, удовлетворенно похлопывая по заборчику сантиметров двадцать высотой. Особо ощутимый вклад в строительство внес мой накрахмаленный многослойный подъюпник. Банные процедуры пошли нам с некромантом еще больше на пользу. В какой-то момент, пока он был в ванной, я поняла, что могу беспрепятственно дойти до кровати и заняться обустройством своего комфорта, пусть и в таких диких условиях. «Надеюсь, вы не ворочаетесь во сне и не станете теснить меня на моей половине», добавила, натягивая на себя повыше одеяло. «Я сплю в позе мертвеца», — мрачно отозвался Мор. «Это как?» — выдавила я, внутренне содрогнувшись. «Молча». «Не хватало, чтобы вы еще разговаривали во сне», — покосилась я на него. «А поза мертвеца — это, может, как тогда, когда вы ввели меня в заблуждение, прикинувшись мертвым? «Я не прикидывался мертвым. Мор гневно сверкнул глазами, я же сразу ощутила давление на запястье. Чёрт, сейчас ещё из кровати выдернет, а я в одной сорочке, между прочим. А насчет позы я пошутил. Продолжил он более сдержанно. Видимо, тоже получил отдачу. Сплю, как все. Надеюсь, вы, в свою очередь, тоже не будете меня беспокоить во время сна. Особенно, если у вас разыграется фантазия, и вы снова захотите меня спасти. Да больше никогда в жизни, заверила я. Даже если сами будете умолять меня это сделать что именно взгляд мора внезапно остановился на моих губах спасать вас конечно же я сглотнула поскольку во рту от чего то пересохло а вы что подумали произнесла уже нарочито холодно мор сморгнул словно сбрасывая наваждение и произнес так же равнодушно я еще немного почитаю за столом да пожалуйста я откинулась на подушку а я буду спать Правда, свет ярковат, но я не успела договорить, как Морд достал из своего чемодана какой-то шарик, и тот замерцал знакомым сиреневым светом. Лампы же в комнате погасли сами собой. «Благодарю», — сказала я, но некромант меня уже не слушал, сев за стол и отвернувшись. Я легла на бок, закрыла глаза, но сон не шел ко мне. События этого дня выдались такими насыщенными, что трудно было расслабиться, хотя тело и изнывало от усталости. Веки разомкнулись сами собой, а взгляд уперся в широкую спину некроманта, обтянутую белой рубашкой, которая в некоторых местах липла к его еще влажной после ванны коже. Внезапное желание прикоснуться к ней вспыхнуло откуда-то изнутри и тотчас сменилось страхом и недоумением, «А это что еще за мысли?» «Совсем с ума сошла. Это все от стресса и недосыпа. Точно. Я ведь и прошлую ночь мало спала, а сегодня еще и эта проблема на голову упала». Я перевернулась на другой бок и снова закрыла глаза. «Надо постараться заснуть. Откинуть все мысли и заснуть. Утро вечера мудренее, завтра что-нибудь да и решится». На тысяча й овечке я все же провалилась в сон и уже не слышала, как скоро Мор отложил свою книгу и тоже отправился спать. Зато проснулась я первой. За окном только-только начало светать, и в комнате царил полумрак. Мои баррикады за ночь примялись, превратившись в унылые холмики, на один из которых некромант еще и закинул свою руку. Сам он спал на животе, другой рукой обнимая подушку. Лицо его в этот момент было непривычно расслаблено, отчего производило совсем новое впечатление никакого недовольного взгляда напряженных губ и хмурого лба и это определенно делало его куда симпатичнее затем мой взгляд скользнул ниже и только сейчас я заметила что он перед сном все же снял рубашку и без нее его спина выглядела еще лучше так опять эти безумные мыслишки пришлось снова отворачиваться и пытаться отвлечься а лучше поспать еще час-полтора, которые есть в запасе. Но кое-кто мог бы вести себя скромнее и не ложиться в одну постель с женщиной, раздетым. Совсем стыда нет. «Вставайте!» Сказано это было не так уж громко, но сердце все равно с испугу до сосна подскочило вверх. И я вместе с ним. Неужели мне все таки удалось снова задремать? А надо мной стоял мор, полностью одетый. «Мы можем опоздать на поезд». — сообщил он, поглядывая на часы. «Да, уже встаю. Я собралась было сбросить с себя одеяло, но тут вспомнила о некроманте. Отвернитесь, пожалуйста», — попросила я и потянулась за халатом, который висел на спинке кровати. Мор выполнил мою просьбу и произнес, не оборачиваясь. «Мне удалось выяснить еще кое-что о нашей напасти». «Что именно?» — заинтересовалась я. «Когда мы спим, связь пропадает». «Правда?» Я на миг замерла. Да, Мор кивнул. «Пока вы спали, я беспрепятственно сходил вниз, оплатил счет и заказал нам завтрак. Так что поторапливайтесь, его сейчас принесут». Оделась я быстро. К счастью, платье, которое мне подобрали, оказалось простого кроя, и я смогла надеть его без труда и самостоятельно. Я даже успела умыться и причесаться к моменту, когда завтрак оказался в нашем номере. На вокзал мы прибыли с запасом по времени и в вагон тоже зашли одними из первых. «Видите, вы зря нервничали, Льертмор», — сказала я, наблюдая, как места вокруг нас заполняются другими пассажирами. «Я спокоен», — с нажимом отозвался он. «Просто предпочитаю быть пунктуальным». И держать все под контролем. В полголоса продолжила я. «Именно», — припечатал Мор. «Я заметила». Вздохнула я и сменила тему — «Кстати, я тут подумала о нашей проблеме. А не может ли быть виной всему ваша книга? Вдруг вы зря ее откопали, и это месть бывшего хозяина?» «Потише», — процедил полушепотом некромант, оглядываясь. «Не смейте упоминать о ней на людях». «Нет, вообще не смейте упоминать ее Нигде и никогда. Иначе мне придется наложить на вас печать молчания». «Простите, конечно, господин Мор». Возмутилась я, правда, тоже шепотом. Но спешу напомнить, что только по вашей инициативе я оказалась здесь. Вы сами меня во все это втянули. А до вашей книги мне нет никакого дела, и уж тем более я не собираюсь ее ни с кем обсуждать. Все, что мне надо, — заработать денег. Как можно больше и как можно быстрее, чтобы вернуться в свой мир. И тут я поняла, что меня что-то понесло не в ту степь, и я едва не начала изливать душу мору. Пришлось замолчать и отвернуться к окну. Некромант тоже помолчал некоторое время, после чего тихо произнес: «Я просто предупредил». «А по поводу ваших домыслов, — продолжил он после, — они неверны. То, что мы нашли...» Мор намеренно не сказал. «Книга уже само по себе сильный артефакт. На него нельзя наложить другую магию, тем более отличную от магии смерти. Так что это здесь совсем ни при чем. «Да, но все произошло после того, как мы...» я запнулась под предупреждающим взглядом мора в общем после того и та пыльца вы помните странную пыльцу она появилась тогда же после того как теперь уже я взглянула на мора многозначительно все равно дело в другом упрямо отозвался он и выбил пальцами дробь по подлокотнику возможно там было что то еще кроме вы ничего не заметили «Ну, я много чего заметила», — протянула я нарочито серьезно. «Например, скелеты. Две штуки. Пара сережек, кажется, золотых. Перстень с жемчугом. Кулон на цепочке тоже золотой». «Вы прямо как оценщик в ломбарде», — заметил Морс со странной интонацией. Все золото посчитали. Любите драгоценности?» «Никогда об этом не задумывалась», — ответила я равнодушно. «Значит, любите просто деньги». Прозвучало, будто с осуждением. Мне хотелось бы съязвить и ответить что-нибудь в пику ему, но тема денег в последнее время была слишком болезненна для меня, поэтому я сказала жестко: «Ненавижу, а с недавних пор особенно. Но желаете получить их как можно больше? Ненавижу не значит, что не нуждаюсь в них. И я не желаю их, а хочу заработать». Меня начал утомлять и раздражать этот бессмысленный диалог. Из чего вы опять перешли на мою личность? Ведь мы говорили о другом. Я тоже помню тот кулон. Внезапно перескочил мор. Точнее, соскочил, не желая оправдываться за свои слова. Вернее, только его и помню. Он мешался под руками. Точно, я вспомнила. Я еще поцарапалась об него. Выходит, мы оба его касались». Мор снова задумался. Полагаете, это может быть он? оживилась я. Драгоценные камни и металлы лучшая материя для наложения различного рода заклятий. Они прекрасно впитывают магию любого происхождения живую или мертвую, ответил Мор. И порчу тоже можно навести. На этот раз я вспомнила об экстрасенсах и гадалках из своего мира. У них все, что не случалось плохого, все порча. Что такое? «Порча?» — не понял Мор. «Ну, заклятие, на беду какую или смерть?» — пояснила я не очень уверенно. Ее наводят». «Это обыкновенная мертвая магия», — ответил некромант снисходительно. «А у нас это зовется порчей», — сказала я. Мор на это лишь протяжно вздохнул, мол, какие дикие люди. «Так что с кулоном?» — вернулась я к прежнему разговору. «Буду думать», — ответил он. И до конца поездки этой темы мы больше не касались. Дома нас ждала Матильда. «Ну, наконец-то!» — всплеснула она руками, увидев нас на пороге. «А я уже переживать начала. Не случилось ли чего «А почему должно было что-то случиться?» Некромант бросил на нее настороженный взгляд. Я тоже удивилась. Поезд вроде пришел вовремя, на вокзале мы тоже не задерживались. «Да тут...» Кое-что непонятное произошло, замявшись, ответила кухарка. Договорю «Да уже конкретно, потребовал Мор. В общем, вчера, где-то в обед, Матильда принялась мять в руках свой передник. Я прибиралась в ваших комнатах, а там вдруг появилась ваша одежда, та, в которой вы уехали. Я-то помню ее, сама гладила перед вашим отъездом. И платье Леры, и ваш костюм, Льерт. Где появилась?» Мор, кажется, растерялся, ну, а я и подавно. «Да вот, прямо на стуле у вас в комнате, Льерт, а у Леры на кровати», — торопливо пояснила Матильда. «Так ровненько все лежало, аккуратно, и обувь рядом стояла. Я все, конечно, в шкаф повесила, думала, приедете, разберетесь. «А сегодня?» «Снова!» «Тоже утром!» «Что снова?» Мор смотрел на нее напряженно. «Лучше сами гляньте». И Матильда посеменила к лестнице. Когда мы поднялись вслед за ней, она распахнула дверь в мою комнату. «Вот!» На моей кровати лежало белое платье. То самое. Живое и невредимое. «А в вашей комнате льерт!» «Я уже догадываюсь», перебил Мор, сам открывая дверь в свою спальню. «Белоснежный костюм, выглаженный, почти как новенький. И что же это за магия такая настойчивая? Никуда от нее не сбежать, не скрыться».